Александра Плен. Долгий путь от любви до любви. Уже который год я живу в страхе. Это не тот страх, что заставляет прятаться по углам и запираться в спальне. Не тот, который подстерегает в темном переулке с пистолетом в руках или проникает в тело вместе со страшной болезнью. Мой страх не заметен окружающим. Он таится глубоко внутри и не показывается наружу. Но я всё время помню о нём. Я так же, как и всегда, мило улыбаюсь и флиртую с кавалерами. Я пью шампанское и хожу в театры. Каждый день надеваю красивое платье и укладываю волосы. Каждый день радуюсь и грущу, смеюсь и плачу. Но страх всегда со мной. и днём, и ночью, и летом, и зимой, и в болезни, и в оздравии. Он проник в каждую клеточку моего тела и моей души, намертво въелся в сердце. Я совершила самое страшное предательство из возможных. Я предала свою любовь. Что ждёт меня за это? Как накажут меня Бог и жизнь? Хотя уже наказывают. потому что я ни разу с того времени не была счастлива, ни одного дня, ни одной минуты.